К одному товарищу, ты его не знаешь, играть в першки. В сумерке Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же, деревенский. Но Никита, как Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным, пленником, чужим, точь-в-точь -точь Желтухина. В комнату вошел Аркадий Иванович, в пальто и в шапке. В руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона. Я ухожу, вернусь часам к девяти. Вы куда уходите? Туда, где меня еще нет, он хохотнул. Что, брат, как тебя Лилита то приняла? Прямо в виллы. Ничего, обтешишься. И даже это отчасти хорошо — деревенского жирку спустить. Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком. Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилией и говорит сурово, «Вот ваше письмо, возьмите». Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу и говорит Лили, возьмите ваше письмо. У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но вот-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются. Он просыпался, оглядывался. Странный свет уличного фонаря лежал на стене. И снова Никите снилось то же самое. Никогда его он так не любил эту непонятную девочку. Наутро матушка Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю... Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс. 1920 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Елена Шерстнёва. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1989 год.